Джалали подбежал к кровати и положил одеяло так, как будто человек спал, укрывшись головой. После этого он распахнул окна и побежал следом за всеми. «Куда же мы все-таки едем?» — не выдержал Виткевич. Они уже проскакали никак не меньше пятнадцати верст. Природа становилась все глуше, и даже начинавшийся рассвет не делал ее веселей. Мрачные скалы налезали со всех сторон, словно стараясь раздавить путников. Джалали повернул к Квиткевичу разгоряченное лицо и засмеялся. «Мы едем на охоту. Ловить Архара!» Светало все более и более, в небе еще тлели звезды, а горы уже приняли дневные очертания и стали из черных серо-коричневыми. С гендукуша поползли огромные снеговые тучи. С каждой минутой вокруг рождались все новые и новые звуки. То мягко шурша ластными крыльями пролетала стайка голубых горных голубей, Тоже жужжал шмель, торопившийся дожить последние дни своей недолгой жизни, то где-то наверху осыпались камни, звери возвращались с водопоя. Виткевич пожалел, что не знал музыки. На глазах рождалась изумительная, тонко звенящая мелодия утра. Облака из белых становились ярко-красными, потом снова белыми, все вокруг оживало, и, ослепляя брызгами своих лучей, из-за гор выползло багряное, улыбающееся солнце. Пришло утро. — Ну вот и все, — сказал Джалали, — приехали. По склонам гор, непонятно как, прицепившись к выступам серых скал, стояли домики, сделанные из коричневой глины с узкими бойницами окон. На плоских крышах лежали сушеные фрукты, и от этого в стоял чуть горький запах. По улице, которая начиналась высоко в горах и спускалась вниз по ущелью, весело звеня несся голубой поток. — Ты будешь жить... — У Фатехджана два дня, — сказал Джалали, обернувшись к Виткевичу. — Это мой друг. Он делает рабабы для ашугов, которые слагают песни гордости и любви. Фатех Джан поднялся навстречу пришедшим, обнялся с Джалали и Давлятом, внимательно посмотрел на Виткевича и жестом пригласил всех в дом. — Он понимает наш язык, — кивнул Джалали на Ивана, — и любит слушать наши песни. Фатех Джан улыбнулся. — Друг моего друга, понимающий мой язык, вдвойне дорог сердцу. — Мы уезжаем, Фатехджан. — Нам надо торопиться в Кабул, — сказал Джалали. — Гостью будет хорошо у нас, — ответил Фатехджан. — Он уйдет в горы вместе с Вахедом и Абдулали ловить архара. Когда он вернется, пройдет день или два. — Вот как раз через два дня он может вернуться в Кабул. Попрощавшись, Джалали и Давляд вскочили в седла и через минуту скрылись из глаз, лихо свернув на всем скаку за выступ скалы. чем-то напоминавшей суровое лицо великана. Через три часа, отдохнув после дороги под раскидистой тенью Тутовника, Виткевич ушел в горы. Вместе с ним пошли Вахет и Абдулали. Фатехджан долго стоял у ворот своего дома и смотрел вслед уходившим, которые с каждой минутой становились все меньше и меньше. Воздух в горах настолько прозрачен, что люди растворяются в нем быстро, необычайно. Ловцы поднимались высоко в горы, ловко перепрыгивая через ручьи, которых здесь было великое множество. Синие, зеленые, бурые. Они, казалось, были кем-то заботливо подобраны по цвету, чтобы все вокруг стало еще прекраснее и суровее. В одном месте шедший впереди Вахет остановился. Прямо перед ним, поднявшись на хвост, замерла гюрза. Маленькие глаза ее точками уставились в колени охотника. Вахет стремительно поднял ногу, также стремительно опустил ее, И голова змеи оказалась у него под каблуком. Он нагнулся, завязал хвост гюрзы узлом, поднял ее над головой и, раскрутив, с размаху ударил о камень. Потом, как будто ничего и не произошло, бросил змею в поток. Крутые подъемы чередовались с спусками. Растянувшись в цепочку, поддерживая друг друга, охотники забирались все дальше и дальше. Уже под вечер они оказались в маленькой, затерянной среди гор лощине. Со всех сторон громоздились огромные скалы — Внизу, скрытый в кустарниках, журчал ручей. «Мы пойдем ставить сети», — сказал Вахет. «Жди нас здесь». «Может быть, я пойду с вами?» — спросил Иван. «Не надо. Тебе следует сохранить силы для завтрашней охоты». Афганцы ушли. Иван остался один на небольшой площадке, образовавшейся после недавнего землетрясения. Внизу небольшой обрыв, позади камни. Место это, как объяснил Вахет, хорошо укрыто не только от ветра, но и от хищников, барсов, волков, а может быть и тигров. Что бы все это могло значить, — подумал Иван. За время своего пребывания в Афганистане он привык верить пуштунам, но все происшедшее с ним было непонятно и загадочно.